Глава 32. На моё счастье, Крутов так и не появился дома до самого вечера. Я смогла не только отдохнуть, но и спокойно собраться на встречу с Гавриловым. Понятия не имела, что она мне принесёт нового и будет ли это чем-то положительным, но не могла сказать, что пошла в ресторан через силу. Да и мне хотелось хоть как-то развеяться. А ещё днём звонила Олеся. Она поинтересовалась, как у меня дела, и извинилась, что не может сегодня ко мне приехать. Я же не упустила возможность высказать ей всё, что думаю насчёт ремонта. За это получила мгновенный отпор в свойственной Олесе категоричной манере. «Разреши мне сделать для тебя хотя бы то, на что не требуется никаких усилий. Сама ты ещё долго будешь тянуть с ремонтом», — сказала Олеся, как отрезала. Ну и завтра она обещалась быть у меня, а вернее, в доме своего брата, с утра пораньше. На том мы и простились. Гаврилов уже ждал меня. Он привстал из-за стола, когда я вошла в зал и помахал мне. "Замечательно выглядите, Ангелина", окинул он меня внимательным взглядом. Не могу сказать, что старалась одеться как-то уж слишком нарядно и красиво, но платье на мне было вечернее, хоть и не броское. И оно не было новым. Но мне нравилось. Так называемое маленькое чёрное платье, модное во все времена. "Спасибо", скромно отозвалась я. "Какую пасту предпочитаете?" выдвинул ко мне Гаврилов меню. Я вчиталась в содержимое, стараясь не обращать внимания на цены. Здесь они, как почти во всех подобных ресторанах, казались мне слишком высокими за, по сути, обычные макароны с подливкой. Но ресторан итальянский, а макароны тут называют гордым словом паста. Но и за уровень нужно платить отдельно. А потому скрягу в себе на сегодняшний вечер я решила выключить. Из широко представленного ассортимента паст я выбрала лингуине кон камберети, а по сути, не самые тонкие спагетти с королевскими креветками и сочной зеленью. От вина любезно предложенного Гавриловым я отказалась. голову хотелось зберечь в трезвости. Вместо вина я попросила принести мне клюквенный морс. Как вы живёте, Ангелина? задал мне Гаврилов вопрос, которого я и ждала. Благодаря вам, Андрей Игоревич, моя жизнь круто переменилась, с улыбкой сообщила я. Правда? И как же? удивился он. Не могу сказать, что к лучшему. Вам ведь хорошо знаком круто Сергей Генрихович. Выжидательно смотрела Яна Гаврилова, потягивая морс. Основные блюда нам ещё не принесли. Себе Гаврилов заказал красного сухого вина какого-то там года. Когда-то мы были знакомы с ним даже очень близко, кивнул мой собеседник. Полагала, что из-за чего они поссорились, он мне не расскажет. А по сему можно и не спрашивать его об этом. «Тогда вам должно быть известно, что обид он не прощает». «А кто его обидел?» Удивление Гаврилова стало и для меня таковым. «Но получается, что я с вашей щедрой подачи», — хмыкнула я. «Ах, вот вы о чем! И что? Что за это он вам сделал?» «Да ничего особенного», — передернула я плечами. «Заставил работать на себя и поставил срок, за который я должна вернуть ему картину». Реакция Гаврилова мне была так интересна, что я даже не пыталась замаскироваться. Во все глаза смотрела на него, пытаясь понять, о чём он думает по выражению глаз. А думал он долго. «Ангелина, вы же понимаете, что картину я ему не верну?» «Да и я получил её честным путём», — наконец произнёс Гаврилов. «Андрей Игоревич». Не совсем честным, раз не сочли нужным предупредить меня о уровне аукциона, в который я не вписывалась даже с натяжкой. И вы не могли не понимать, какие это может иметь для меня последствия. Всё происходило так странно. Я не искала встречи с Гавриловым, хоть постоянно и размышляла, как можно заставить его отдать картину Крутова. Встреча сама нашла меня. Но она же вела в тупик. ведь я отлично понимала, что картину Гаврилов не отдаст. «Риск был сведен к минимуму», — качнул головой Гаврилов. «И лишь стечение обстоятельств свели вас с Сергеем вместе». «Роковое стечение обстоятельств», — размеялась я. «Каким-то непостижимым образом настроение у меня держалось отличное, и нам принесли пасту, которая оказалась безумно вкусной». Мысленно я взяла назад свои слова о просто макаронах. В домашних условиях я пыталась готовить пасту, но получались у меня именно макароны. А тут один соус заслуживал отдельной похвалы, а всё вместе заставляло хотеть сделать повару комплимент. И что вы собираетесь делать, Ангелина? вновь заговорил Гаврилов, когда мы оба отдали должное горячему. А что бы вы мне посоветовали, Андрей Игоревич? посмотрела я на него. Я бы посоветовал убедить Сергея об изменении меры наказания, усмехнулся он. Он не может не понимать очевидного, как и того, что ни ради чего вы не пойдёте на преступление. Но я уже пошла на него, заявившись на закрытый аукцион, снова рассмеялась я. По неведению Ангелина, кивнул Гаврилов. И ваша совесть чиста. Незнание законов не снимает вины, так кажется, говорят. Не освобождает от ответственности. Но это не ваш случай. Так может и мне всё просто свалить на вас и предложить Крутову самому с вами разобраться. Предложила я просто так, не собираясь этого делать. Думаю, именно так вам и следует поступить. Удивил меня ответ Гаврилова. Правда, это не принесёт никаких результатов. «И далась вам эта картина!» пробормотала я больше себе, чем ему. «Это не просто картина, Ангелина. А что же она такое? Ну, это длинная история. Возможно, когда-нибудь вы её и узнаете». Но не от него, как поняла я. Да и в этот момент произошло то, чего я вообще не ожидала. В ресторан вошёл Крутов. И, конечно же, он меня увидел, хоть и не сразу. Заметил он и в компании кого я нахожусь в ресторане. Но ну, а я же подумала, что моя жизнь в последнее время даже не полна, а переполнена роковыми стечениями обстоятельств.